646 август 14. Вот прошел еще один день возможностей приближения к свету. Что сделали вы, что сделал каждый из вас, чтобы приблизиться ко мне? Полная устремленность означает также и стремительность полета в будущее, в сферу возможных достижений. Что достигли вы за день прошедший, полной возможностями продвинуться дальше? овладели ли чувствами и эмоциями своими, контролировали движение, держались ли мыслью со мною, как проявлял себя в вас астральный, паяц и кривлялся, являли ли к сдержанности, спокойствия и владения собою, как говорили с людьми, как сердце светильник несли среди мрака? как словом служили владыки, как голос звучал, и какие слова болтал ваш язык? Или лишь «света слова» говорили уста. Честно все взвесив и оценив, увидите, как далеки были вы от мыслей и действий служителя света. Или вы думаете достигнуть архатства, погружаясь всецело в обычность и будучи такими, как все, если не сбросите обычных одежд. и не облечетесь в одеяние света, свет ваш останется тьмою. Человек прошлого в вас и человек будущего в вас борются за главенство, которому отдаете предпочтение и кем хотите себя уявлять, зависит от мыслей и чувств и поступков. Надо ясно, отчетливо видеть, какими хотите вы стать. И этой форме, этой сущности выражение вашего духа возможно в будущем дать возможность выражать себя в настоящем, сливаясь с ним всеми мыслями, чувствами и действиями. Ветхому человеку в себе возможности уявляться не дать, но дать ее новому, долженствующему заменить старого, и сердце свое вложить в нового, и с ним пребывать постоянно. Хотите мечтать? Мечтайте о том, что новый в вас утвердился, овладевший собою и познавший равновесие духа. Терзаемы будете хаотичностью внешних условий, пока победитель не вступит в права владения всем микрокосмом сущности вашей. Даже можете спрашивать себя, я поступаю так, а как бы поступил победитель? Надо возможности дать высшему «я» проявляться среди жизни обычной. И тогда необычность войдет в вашу жизнь, и станет она каждодневной. Каждодневность необычности — особенность жизни Архата. Замахнитесь на большие дела, чтобы утвердить хотя бы малые. Начинается с малого все, становясь постепенно большим, а потом уже великим. Но надо начать. Для того и даются текущие дни, чтобы использовать их для победы. Если мимо проходят без толку, что польза от них? Сами судите о том, каковым оказался день прошлый, и что он принес, и как приложили вы к жизни мои указания. Судите себя по делам и словам, и поступкам, и мыслям. Но сами судите себя, судья каждый сам и решатель поступков своих и судьбы.